или или В известном интервью от 23 марта министр иностранных дел господин Милюков развил свою программу о целях настоящей войны. Читатели знают из вчерашнего номера Правды, что цели эти империалистические: захват Константинополя, захват Армении, раздел Австрии и Турции, захват Северной Персии. Примечание: В связи с беседой Мелюкова с журналистами в семнадцатом номере газеты Правда от 25 марта 1917 года была помещена передовая статья под названием Долой политику империалистов, посвящённая характеристике внешней политики временного правительства. Газета Правда после Февральской революции с 5 марта 1917 года стала выходить как центральный орган большевистской партии. 15 марта 1917 года на расширенном заседании бюро ЦК РСДРПб в состав редакции Правды был введён Иосиф Виссарионович Сталин. По возвращении в Россию в апреле 1917 года Владимир Ильич Ленин возглавил руководство Правдой. Ближайшими сотрудниками Правды были Молотов, Свердлов, Альминский, Самойлова и другие. 5 июля 1917 года редакция «Правды» была разгромлена юнкерами и казаками. После июльских дней в связи с переходом Ленина на нелегальное положение ответственным редактором Центрального органа партии стал Сталин. С 23 июля 1917 года военной организации при ЦК РСД РПБ удалось организовать издание газеты под названием «Рабочий и солдат». Центральный комитет партии долуказание о том, чтобы рабочий и солдат до создания центрального органа партии выполнял его функции. В период июль-октябрь центральный орган партии проводит огромную работу по сплочению рабочих и солдат вокруг большевистской партии и по подготовке вооружённого восстания. С 13 августа 1917 года центральный орган большевиков выходит под названием пролетарий, после его закрытия под названием рабочий, а затем рабочий путь. Последний выходил по 26 октября 1917 года. С 27 октября 1917 года центральный орган большевистской партии снова выходит под названием Правда. Оказывается, русские солдаты льют кровь на полях сражений не для защиты отечества, не за свободу, как уверяет нас продажная буржуазная печать, а для захвата чужих земель в угоду кучке империалистов. Так, по крайней мере, говорит господин Милюков. Ат имени кого же говорит всё это, так откровенно и вовсю услышание, господин Милюков? Конечно, не от имени русского народа. Ибо русский народ, русские рабочие, крестьяне и солдаты против захватов чужих земель, против насилия над народами. Об этом красноречиво говорит известное вас звание Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, выразителя воли русского народа. Чьё же мнение выражает в таком случае господин Милюков? может быть мнение временного правительства как целого но вот что сообщает об этом вчерашнее вечернее время По поводу появившегося в Петроградских газетах 23 марта интервью с министром иностранных дел Милюковым, министр юстиции Керенский уполномочил информационное бюро печати при Министерстве юстиции заявить, что содержащееся в нём изложение задач внешней политики России в настоящей войне составляет личное мнение Милюкова, а отнюдь не представляет собой взгляды временного правительства. Примечание. Вечернее время. Вечерняя газета реакционного направления, основанная Сувориным, издавалась в Петербурге с 1911 по 1917 год. Итак, если верить Керенскому, господин Милюков не выражает мнения временного правительства по кардинальному вопросу о целях войны. Короче, министр иностранных дел господин Милюков, заявляя перед всем светом о захватнических целях нынешней войны, пошёл не только против воли русского народа, но и против временного правительства, членом которого он состоит. И ещё при царизме господин Милюков высказывался за ответственность министров перед народом. Мы согласны с ним, что министры подотчётны и ответственны перед народом. И мы спрашиваем: продолжает ли господин Милюков признавать принцип ответственности министров? И если он продолжает его признавать, почему не уходит в отставку? Или, может быть, сообщение Керенского не точно? Одно из двух. Или сообщение Керенского неверно, и тогда революционный народ должен призвать к порядку временное правительство, заставив его признать свою волю. Или Керенский прав, и тогда господину Милюкову нет места во временном правительстве. Он должен уйти в отставку. Среднего нет». Правда, 18-й номер, 26 марта 1917 года. Передавая